Для того, чтобы отвезти заключенных в обеденный зал, охранникам пришлось многих из них силой вытаскивать из-за рабочих столов. После обеда чей в рабочий зал не вернулся. Вместо этого он решил осмотреть всю тюрьму, передвижение по которой для заключенных было совершенно свободным. В здании было пять этажей. На самом верхнем располагались административные и служебные помещения. На двух следующих этажах находились заключенные. На первом, как уже знал Чейт, были рабочий зал и столовая, а второй занимали приемная, врача, маленький стационар и роскошный спортивный зал, которым, похоже, никто никогда не пользовался. Больше ничего примечательного Чейту обнаружить не удалось. Время, оставшееся до возвращения картри, Чейт провел в своей комнате, переключая каналы телемонитора, в надежде найти хоть что-нибудь смотрибельное. Но экран категорически отказывался показывать что-либо иное, кроме вяло шевелящих челюстями говорящих ларианских голов и чего-то похожего на любительскую видеосъемку из цикла «Как мы с соседом полку вешали». Просмотр местных телепрограмм окончательно убедил чей-то в том, что все беды ларианцев проистекают из-за неспособности найти адекватную замену труду ставшему в силу неких неведомых чей-то причин неотъемлемой частью их жизни, превратившемуся в психофизиологическую потребность, что-то на грани патологии. Необходимо было сублимировать потребность постоянно работать, чтобы подсознание ларианцев могло воспринять это в качестве адекватной замены труду. Чейд прошел в комнату дежурного охранника и, попросив у него телефон, позвонил адвокату Чарну.